Глава тридцать вторая. Мост Ла Сальва на реке Нервьон в Бельбау так близко подступает к музею Гуггенхайма, что кажется, будто оба сооружения единый архитектурный ансамбль. Узнаваемый из-за своей центральной опоры в виде гигантской буквы Н, окрашенный в яркий красный цвет мост назвали Ла Сальва. Согласно легенде, здесь моряки возносили благодарственные молитвы за благополучное возвращение из плавания. Покинув музей через запасной выход, Лэнгдон и Амбра быстро преодолели короткое расстояние до берега реки и теперь стояли в указанном Уинстонном месте на набережной прямо под мостом. «Чего мы тут ждем?» — гадал Лэнгдон. Амбра поежилась от холода. Обтягивающее вечернее платье от него не защищало. Лэнгдон снял пиджак и накинул ей на плечи, огладив рукава по бокам. От неожиданности она вздрогнула и обернулась. На мгновение Лэнгдону показалось, что он перешел границу, но на лице Амбры не было неудовольствия, скорее благодарность. Спасибо, прошептала она, глядя ему в глаза. Спасибо за помощь. Не отводя взгляда, она взяла руки Лэнгдона в свои и крепко сжала их, словно хотела занять у него частичку тепла или душевного равновесия. Тут же отпустила руки и быстро прошептала. Извините, как говорила моя мама, неподобающее поведение. Лэнгдон ободряюще улыбнулся. Есть смягчающие обстоятельства, как говорила моя мама. Амбра попыталась улыбнуться, но получилось не очень. Чувствую себя совершенно разбитой. Она отвела взгляд. Бедный Эдмунд. Да, это ужасно, пробормотал Лэнгдон. Он тоже еще не вполне пришел в себя и ему было трудно выразить свои чувства. Амбраня отрывно смотрела на воду. Как подумаю, что мой жених Дон Хулиан может быть причастен. В ее голосе слышалась боль, как будто она пережила предательство. И Лэнгдон не сразу нашелся с ответом. Выглядит все, конечно, подозрительно. Осторожно вступил он на зыбкую почву. Но мы не можем быть до конца уверены. Возможно, принц Хулиан вообще ни о чем не знал. Убийца мог действовать в одиночку. Или по приказу кого-то другого для будущего короля Испании не очень-то разумно устраивать публичные убийства, да еще и оставлять след, ведущий прямо к нему. След появился только потому, что Уинстон выяснил, как Авило был в последний момент добавлен в список гостей. Может, Хулиан рассчитывал, что никто никогда не узнает, кто нажал на курок. Лэнгдон вынужден был признать, что в этом есть резон. «Я никогда не обсуждала презентацию Эдмонда с Хулианом». Амбра повернулась к Лангдону спиной. «Жених просил меня не участвовать. Я сказала, что мое участие будет минимальным. Вся презентация записана заранее, а Эдмонд просто запустит ее со своего смартфона». Она сделала паузу. «Если они заметили, что мы взяли телефон Эдмонда, то прекрасно понимают, презентация по-прежнему может быть запущена. И я не представляю, как далеко Хулиан может зайти, чтобы это предотвратить». Лэнгдон долго молчал, глядя на настоящую перед ним красивую женщину. Вы не доверяете жениху? Амбра тяжело вздохнула. Беда в том, что я почти его не знаю. Как же вы согласились выйти за него замуж? Да очень просто. Он не оставил мне выбора. Прежде чем Лэнгдон успел что-то сказать, бетонная набережная задрожала под ногами, и под мостом как в гроте послышался гул. Он становился все громче, усиливаясь справа. Лэнгдон посмотрел туда и увидел надвигающийся темный силуэт мощный катер с выключенными габаритными огнями. У бетонного парапета катер замедлил ход и остановился прямо перед ними. Лэнгдон глядел на катер и качал головой. До этой минуты он все-таки не до конца доверял компьютерному гиду Эдмунда, но увидев желтое речное такси, понял. Лучшего помощника, чем Уинстон, трудно себе представить. Капитан подал знак рукой, приглашая взойти на борт. — Мне звонил ваш помощник, англичанин, — сказал капитан. — ВИП-клиент платит тройной тариф за, как это сказать, скорость и конфиденциальность. Все, как договаривались, видите, никаких огней. — Замечательно, спасибо, — кивнул Лэнгдон. — Отличная работа, Уинстон, быстро и конфиденциально. Капитан протянул руку и помог Амбре подняться на борт. Она сразу ушла в каюту погреться. — Значит, вип-клиент — это сеньорита Амбра Видаль, — капитан улыбнулся Лэнгдону. — Скорость и конфиденциальность, — напомнил ему Лэнгдон. Да, — Да-да, конечно. Капитан подошел к штурвалу и завел двигатель. Через мгновение мощный катер уже мчался на запад по темным водам реки Нервьон. По левому борту Лэнгдон видел огромные темные окна музея Гуггенхайма, в которых отражались мигалки полицейских машин. Вверху уже кружил вертолет какой-то телекомпании. Первая ласточка, подумал Лэнгдон. Он достал из кармана брюк карточку с шифром, которую дал ему Эдмонд. Друг просил передать ее водителю такси, хотя вряд ли предполагал, что такси окажется личным. Наш друг англичанин. Старался перекрещивать шум работающих двигателей Лэнгдон. Он сказал вам, куда мы направляемся? Да, я предупредил его, что смогу доставить вас почти до места, и он ответил, что это нормально. Метров триста вы пройдете пешком. Конечно. А далеко нам еще. Водителю указал на автостраду вдоль правого берега реки. По дороге семь километров, по реке чуть больше. Лэнгдон посмотрел на светящийся дорожный указатель на автостраде. Аэропорт Бильбао Био семь километров. Он улыбнулся, вспомнив слова Эдмунда. Это элементарный код, Роберт. Эдмунд был прав. Когда Лэнгдон понял его значение, то даже расстроился, что сообразил не сразу. Био, действительно, код, но такие коды легко расшифровывает каждый авиапассажир. В мире таких множество. Босс, Лекс, Г.Ф.К. «Био» — код аэропорта Бильбао. После этого вторая составляющая кода на карточке Эдмонда расшифровалась мгновенно. «ЕСи-346». Личного самолета Эдмонда Лэнгдон никогда не видел, но знал о его существовании. И без сомнения, бортовой номер самолета в испанском аэропорту начинается с буквы «И» — «Испания». «ЕСи-346» — это частный самолет». Очевидно, катер следует в направлении аэропорта Бильбао. Там Лэнгдон покажет охранникам карточку Эдмунда и их немедленно проведут к самолету. Надеюсь, Винстон предупредил пилотов о нашем прибытии. Думал Лэнгдон, оглядываясь на оставшийся позади музей, который уменьшаясь исчезал за кормой. Он хотел пройти в каюту, но на свежем воздухе было хорошо, да и Амбре нужно побыть одной, прийти в себя. — Пожалуй, мне тоже не мешало бы побыть одному, — подумал Лэнгдон и отправился на бак. Стоя на носу корабля и чувствуя, как развиваются волосы на ветру, Лэнгдон снял галстук-бабочку и сунул в карман. Расстегнув верхнюю пуговицу тугого воротничка, вдохнул полной грудью летящий навстречу ночной прохладный воздух. — Эдмонд, — подумал он, — что же ты натворил?